Далее. Первое русское известие, помеченное в повести годом, таково, что его нельзя приурочить к какому-либо одному году. Именно под 859 годом повесть рассказывает о том, что варяги брали дань северных племен, а хозар южных. Когда начала ста и другая дань, когда и как варяги покорили северные племена –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 Шесть тысяч триста семьдесят второе, шесть тысяч триста семьдесят третье, шесть триста семьдесят четвертое – идея и дир на греки. То есть вставка пустых годов оторвала главное предложение от предаточного. Очевидно.